15 апреля 1978 17 апреля 1978 года Мриам стукнуло 19 человек по имени Мир Акбар Хайбер был найден убитым. Два дня спустя в Кабуле прошла громадная демонстрация. Все соседи только об этом и судачили. Мриам видела в окно, как они размахивают руками. Как прижав к уху транзисторы, ловит каждое слово. Как беременная Фариба, сложив руки на большом животе, оживленно беседует во дворе своего дома с какой-то женщиной, которую Мариам раньше не видала и имени которой не знала, с рыжими волосами и постарше Фарибы. За руку рыжеволоса держала маленького мальчика. Вот его имя Мариам хорошо расслышала. Его звали Тарик. Мариам и Рашид на улицу выходить не стали. Они слушали радио. Десять тысяч человек прошли маршем по правительственному району Кабула. Рашид сказал, не глядя на жену. Мариам даже засомневалась, к ней ли он обращается, что этот самый мир Акбар Хайбер был известным коммунистом и что теперь его сторонники обвиняют правительство хана в смерти товарища. «Кто это коммунист?» — спросила мрям. Рашид засопел и наморщил низкий лоб. «Не знаешь, кто такие коммунисты? Ну ты даешь! Это всем вокруг известно. Кроме тебя, конечно. Коммунист — это тот, кто верит в Карла-марксиста». «А кто такой Карл-марксист?» Рашид тяжко вздохнул. Дикторша сказала по радио, что Тараки, глава фракции «Хальк», Народно-демократическая партия Афганистана выступают перед демонстрантами с подрывными речами Сноска Тараки Нур Мухаммад Тараки, 1917-1979 Афганский политический деятель в 1965 году организовал Просоветскую Народно-Демократическую партию Афганистана НДПА, лидер апрельской революции. 1978 года, в результате которой стал президентом Революционного Совета, смещен своим заместителем и тайно задушен. Сноска вторая. Народно-демократическая партия Афганистана, НДПА, просоветская партия марксистского толка, существовавшая в 1965-1992 годах. В 1978 году офицеры, члены НДПА, совершили Апрельскую революцию и привели партию к власти. Для того, чтобы удержаться у власти, НДПА призвали советские войска 1979-1989. Под влиянием перестройки в СССР партия отказалась от ряда базовых идей и пошла на компромисс с вооруженной оппозицией со временем лишившись поддержки исчезнувшего с ссср она потеряла власть и сама распустилась я хотела спросить чего они добиваются во что они верят эти самые коммунисты рашид фыркнул затряс головой сплеснул руками закатил глаза но уверенности в его голосе морям не заметила ничего не соображаешь да как ребенок голова совсем пустая я только спросила чубко замолчи мрям смолкла она уже привыкла к постоянным грубостям насмешкам оскорблениям. привыкла что в глазах мужа она как бы и не человек вовсе а так нечто вроде домашней кошки четыре года замужества показали мырямм что страх может заставить вынести много а она боялась рашид был вспыльчив раздражителен вечно нацелен на ссору легко распускал руки Правда, иногда, бывает, остынет и извинится, но чаще всего и не подумает. За четыре года, что миновали с трагического происшествия в бане, надежда возрождалась и гасла целых шесть лет. И с каждым крахом, с каждой поездкой к доктору Мариам жилось все тяжелее, а муж все больше озлоблялся. Все в ней теперь его раздражало. Ничем она не могла ему угодить. А ведь дом у нее сиял чистотой, рубашки у мужа всегда были выстираны, на обед подавались его любимые блюда. Как-то она даже купила тушь, помаду и румяна, и к приходу Рашида накрасилась. Того так и передернула от отвращения. Мрям долго потом оттирала краску с губ и щек, и мыльная вода перемешивалась тушью и слезами. Теперь Стоило вечером к ключу повернуться в замочной скважине, как мрям начинала бить дрожь. Муж пришел. Затаив дыхание, она вслушивалась в новые звуки. Вот скрипнула дверь, застучали по полу каблуки, затрещал стул, зашуршала газета, зажучала вода. Чем он придерется сегодня? Впрочем, повод найдется. Ведь что бы мрям ни делала, как бы ни старалась — Сына Рашиду вернуть она не могла. Жена не оправдала надежд и стала просто обузой. «И что теперь будет?» — заговорила она через некоторое время. Рашид посмотрел на нее из-под лобья, то ли вздохнул, то ли тихо застонал и выключил радио. Направляясь к себе, он захватил приемник с собой. Дверь за ним закрылась. 27 апреля... Ответом ей стали треск выстрелов и рев толпы. Мариам босиком бросилась в гостиную. Рашид в одном нижнем белье уже стоял у окна. Мриам стала рядом. Над городом с оглушительным грохотом пролетели военные самолеты. Издали донеслись звуки взрывов. Небо затянуло дымом. — Что это, Рашид? — испуганно спросила Мариам. — Что такое делается? — — Бог знает, — провормотал он, крутя ручки приемника. Радиостанции молчали. — Что нам делать? Ждать — Ждать, — проворчал Рашид раздраженно. День тянулся и тянулся. Рашид не отходил от молчащего приемника. Мрям готовила в кухне рис со шпинатом. Давно прошло то время, когда стрепня доставляла ей радость. Теперь муж выходил из себя чаще всего именно из-за еды. Курма у него обязательно была пересоленная или пресная, рис слишком жирный или очень сухой, хлеб то непропеченный, то черствый. Мариам и сама начала сомневаться. Может, она правда плохая стрепуха? Когда Морям поставила перед ним тарелку, по радио заиграли национальный гимн. «Я сделала сабзи». «Помолчи!» «Говорит полковник военно-воздушных сил Абдул-Кадыр», объявила радио. Сноска. В 1973 году один из руководителей государственного переворота, в результате которого была свергнута монархия, в апреле 1978 года стал одним из лидеров нового переворота, позднее названного Апрельской революцией. 27 апреля 1978 года лично привлек на свою сторону военных летчиков авиабазы «Баграм» и, по некоторым данным, сам пилотировал самолет, который нанес решающий ракетно-бомбовый удар по резиденции «Дауда». Передал власть в руки Революционного совета Афганистана, контролировавшегося НДПА. В народном правительстве в 1982-1984 годах министр обороны. В настоящее время живет в России. Полковник сообщил, что силами восставшей 4 бронетанковой дивизии захвачен аэропорт, основные транспортные магистрали города, радио Кабул, Министерство связи, иностранных дел и внутренних дел. Кабул в руках народа. Самолеты и танки атаковали президентский дворец. Разгорелась жестокая битва. Верные Дауда войска сдались. Через несколько дней, когда коммунисты начнут массовые расстрелы всех, кто был связан с режимом Дауд-хана, когда поползут слухи о тюрьме Пале-Чархи, жестоких пытках и выколотых глазах, Мариаму слышит и о резне, учиненной в президентском дворце. Даудхан был убит, но прежде повстанцы на его глазах казнили всю его семью, включая женщин и внуков. Поначалу, правда, говорили, что он покончил с собой, что был застрелен в пылу схватки, но все окажется куда страшнее. Рашид прибавил звук и наклонился поближе к приемнику. Создан Революционный совет вооруженных сил. Теперь наша страна. «Будет называться Демократическая Республика Афганистан», — говорил Абдул Кадыр. «Эпоха аристократии, кумовства и неравенства закончилась. Мы покончили с десятилетиями тирании. Власть находится в руках масс и борцов за свободу. Мы на пороге новой эры в истории нашей страны, эры процветания. Рождается новый Афганистан». «Соотечественники, вам нечего страшиться. Новый режим будет строго соблюдать принципы ислама и демократии. Вас ждет светлое будущее». Рашид выключил радио. «Это хорошо или плохо?» — спросила Мариам. «Судя по их словам, для богатых плохо, для нас, может быть, и не очень». Мрям подумала о Неужели коммунисты придут за ним, посадят в тюрьму его самого, его сыновей, отберут все имущество. «Теплый — Теплый? — спросил Рашид, глазами указывая на рис. — Прямо из горшка. Тогда накладывай. Измученная Фариба приподнялась на локтях. Темнота озарялась красными и желтыми вспышками. Волосы у Фарибы слиплись, лицо заливал пот. Пожилая повитуха Ваджма, муж и сын насмотреться не могли на новорожденную на ее светлые волосы, розовые щечки, сморщенные губки бутончиком, на нефритово-зеленые глаза. Крик крошечной девочки, поначалу похожий больше на мяука, не котенка, набирал силу. Все заулыбались. Ахмат, самый религиозный из всего семейства, пропил крошки на ушко азан и трижды дунул ей в лицо. «Лейла ведь так!» — спросил Хаким, качая дочь на руках. — Да, Лейла. устало улыбнулась Фариба. — Ночная красавица. Прекрасное имя. Рашид скатал из риса шарик, положил в рот, двинул челюстью раз, другой, и, сморщившись, выплюнул рис на скатерть. Что случилось? — встревоженно-заискивающе осведомилась Мариам. Сердце у нее испуганно забилось. — Что случилось? — передразнил ее муж. Ты опять за свое? Я его варила дольше, чем обычно. Что ты врешь? Клянусь. Рашид резко отпихнул тарелку, рассыпая рис и шпинат, вскочил и выбежал из дома, хлопнув дверью. Мариам опустилась на колени и постаралась собрать зернышки со скатерти, но руки у нее тряслись. Ужас сдавил грудь. Мариам попыталась вдохнуть поглубже перед глазами все плыло. Дверь снова хлопнула. Рашид вернулся в гостиную. — Встань-ка, подойди ко мне. Он разжал кулак и высыпал перед ней горсть мелких камушков. — Возьми в рот. — Что? — Возьми камушки в рот. — Перестань, Рашид. Своей сильной рукой он ухватил ее за подбородок, разжал зубы, и засунул тяжелую холодную гальку ей в рот. Мариам попробовала вырваться. Не тут-то было. Вскоре рот у нее был на бит камнями. «Жуй!» Мариам забормотала жалкие слова, умоляя прощение. Из глаз у нее полились слезы. «Жуй!» — гаркнул ей в лицо муж, дыша табаком. Мариам принялась жевать. Что-то треснуло у нее во рту. «Отлично!» — прорычал муж, — щеки у него прыгали. — Теперь ты знаешь, какой вкусный у тебя рис. Вот что я получил, женившись на тебе. Худую еду, больше ничего. И он удалился к себе. Мрям долго выплевывала окровавленные камушки. Среди них ей попались обломки двух коренных зубов.